Сидеть было скучно, разговор совершенно не клеился. Я пожалел, что нет у меня при себе никакой книжки. Время скоротал, но как-то не сложилось. Дорогое удовольствие, тому же своих литераторов шижа да не шиша, а переводные романы утомительны в силу своей специфики. Я и до попадания в прошлое ими не увлекался, предпочитая поддерживать отечественного производителя. При всей его сермяжности он ближе, понятней и родней. Про газеты вообще молчу. Любой номер местных ведомостей не вызывал ничего, кроме зевоты. Не умеют местные барзаписцы завлекать читателя. р а с в е т ж е л т о й п р е с с ы и серьезные аналитики еще впереди. Публикуют государственные указы, перепечатывают новости из зарубежной прессы, ведут наивное д о у м и л е н и е хронику происшествий. Ну и коммерческие объявления, как без них. Все это на серенькой, плохенькой бумаге, скверно пропечатано и столь же скверно изложено. Будто н а р о ч н о да б ы г л а з потыкался. Сколько собирался просидеть в кабаке наш клиент, одному богу известно. Минуты тянулись за минутами. т у р и ц и н тогда же задремал, словно справный солдат. Мы с Иваном обменивались мысленными сообщениями и валяли дурака. Других занятий все равно не нашлось. Глянувшись назад, признаю, что вели мы себя в тот день и час слишком глупо и беспечно, не понимая, что имеем дело с хитрым и жестоким противником. Но сделанного не воротишь. Убиваться и сожалеть поздно. Никого было равняться. Приходилось извлекать выводы из своих ошибок, а не учиться на чужих. Появление Хрипунова застало нас врасплох. Было достаточно взгляда, чтобы понять, случилось непоправимое. Он тяжело дышал, лицо было р а с т е р я н н ы м Таким я его еще не видел. Беда у нас. Оправившись от волнения, сказал Федор. Что с т р я с л о с ь Спросил в раз проснувшийся т у р и ц и н Ввели нас вокруг пальца. Не что сбег, гадюнуш, хуже Вася, намного хуже. Убили его, да так ловко, что никто и не сообразил. На улице было тихо, ни единого крика. Никто не звал полицию или лекарей. Тишина это напрягала, выводила из себя. Погоди, Федор, давай по порядку, попросил я с ужасом представляя, что произойдет дальше. Тысячи мурашек побежали по коже. Чего т отсказывать? Махнул рукой Хрипунов. По всему видно, т р а в а н у л и его, в питье яду смертельного брызнули и все, улетела душа в небеса, отравили, значит, задумался я, а почему ни крика, ни ора, д а к никто не знает еще. Я смотрел, смотрел на него, вижу, сидит, не лепо. Потом брык носом в тарелку, а у самого выпито с наперсток. Мне это сразу подозрительным показалось. Ближе к нему подсел, прислушался, не дышит уже, совсем копыта откинул, у п о к о й н и ч е к Тогда я т и ш к о м т и ш к о м и на свежий воздух к вам сообщением. Такие вот пироги с блинами, б р а т ц ы А может приступ сердечный прихватило, не кстати у м и умер, предположил Иван. Вряд ли. Мне про кабак сей доводилось уже слыхивать. Ни одного тут зелем с натворным уже п о д ч и в а л и чтобы после разуть до да раздеть а к и т е л е н к а беспомощного. Правда, чтобы до смерти не было такого. Ну да, все впервые приключается. Не повезло нам. Я кивнул. Понятно, здесь орудуют местные предшественники наших к л о ф е л и н щ и к о в В принципе, клиент выглядел денежным, могли польститься, а дальше издержки производства, перемудрили с пропорциями, перелили отравы и все, случайно отправили незадачливую жертву на тот свет. Впрочем, повторюсь, не нравились мне все эти случайности, слишком много их на нашем пути. Да уж, лопухнулись мы изрядно. Общую мысль высказал Васька т у р и ц ы н И стоило за ним угорелой кошкой мотаться. Сразу надо было за жабры брать, еще в доме у трубецких. Я был готов принять всю вину на себя и впрямь п е р е б д е л на свою дурную голову. Заигрался великих сыщиков, доказательную базу собирал, да собирался в итоге. г о с п о д и во что же мы вляпались? Застонал Иван. Он обхватил руками голову и мерно покачивался на жестком сидении. п р о н я л о его сильно. Я бросил на Ивана взгляд и разом успокоился. Хватит последние волосы на с е б е рвать. Что случилось, то случилось. Влезаем, ы приказал я. Пойдем наводить в этом неблагоугодном заведении шуруху. с д у р е л с к и н у л с я т у р и ц а н Нас всего пятеро, включая кучера. Ежели такой к о м п а ш к й сунемся назад живыми не выйдем. Ты утошнем плевать, что мы из тайной канцелярии. Убьют, ч т о вы с м о р к а ю т с я А мы им сопли подтирать не собираемся. ч е р е с чур браво, заявил я. Иначе никак. Покуда за подмогой бегаем, они все следы спрячут. Вовек не докажем. Хоть пари всех с утра до вечера. к о н ц е л ь р и с т ы согласились с моими доводами, решили действовать нагло и с нахрапом, полагаясь на русское овось. Иногда срабатывает. Кучер, узнав, что мы собираемся сделать, неожиданно быстро согласился. Раз зовёте, схожу. Чего не помочь честному народу? Заодно и косточки разомну. Всей пятеркой мы зашли в кабак. Было душно и неприятно пахло, да и нечего тут благоухать ромашками. н а д ы ш а н о накурено, вонь давно не мытых тел, смердящие светильники, коптящий очаг свертелом, лужи пролитого спиртного. Хрипунов уверенно подвел нас к столу, за которым сидел, уткнув ш и с ь н о с о м в грубо строгомую столешницу тот, кто был нам так нужен живым. Я грубо спихнул на пол примостившегося рядом попрошайку, он отпихнуть не посмел. Аккуратно потрогал не бьющуюся жилку на шее. Да, никаких сомнений. Покойник. Вот оно, как в жизни бывает. Тихо вздохнул я. Воры у воров, дубинки крадут, убийцы убийц убивают. Ну а в нашем случае все как в классическом детективе. И верно, в мертвом теле можно было опознать дворецкого Гаврилу. Именно его мы с полным основанием подозревали в убийстве горничной в а р и Это он под каким-то предлогом отправил ее в дровяник подальше от чужих глаз, потом спровоцировал приступ бешенства у Жан-Пьера, воспользовался возникшей суматохой, с т а щ и л кушак у влюбленного к о м м е р д и н е р а Антона, а затем придушил девушку. Не знали мы только одно: зачем Гавриле понадобилось ее убивать? Но узнаем, обязательно узнаем.